Дворник дома видел, как в субботу вечером Марденко встретился у ворот с Вересовым, и как они поговорив между собой у вошли в калитку. А непосредственно за ними вошел в ту же калитку высокий человек в коротком пальто. Около часа спустя он же дворник выпускал из калитки Вересова с высоким человеком и видел, что спустились они в мелочную лавку, откуда вскоре Выйдя дружелюбно между собой распрощались и пошли в разные стороны. В высоком человеке дворник признаёт греечку. Приказчик мелочной лавки заявил, что приходившие к нему два человека, кое их он ясно узнаёт Велесова и Гречку, купили по фунту ситного хлеба и колбасы, меняли трёхрублёвую бумажку с дачей, поровну разделились между собою, съели купленные ими припансы, причём разговор шёл о посторонних предметах, и наконец дружелюбно простясь, удалились из мелочной лавки. Что вы на это скажете, молодой человек? в начувственном менторском духе отнесся к Вересову надзиратель. Что показания кухарки, дворника и сидельца сущая правда, отвечал Вересов голосом, который, видимо, старался сделать спокойнее. Он был очень бледен и слегка дрожал. Стал быть вы при свидетелях чисто сердечно признаетесь себя виновным. Нет, я не виновен. С твёрдым убеждением возразил молодой человек. Тут есть явное противоречие, по крайней мере, так учит нас логика, заметил надзиратель, многозначительно шевельнув толстыми бровями и приняв свою повелительную осанку, официально-звучным голосом проговорил Верисову: "Именем закона вы арестованы". По этой фразе читатель может судить, что сокол в часы досуга был любитель французских романов, из коих и почерпнул своё имя Закона, которым очень любил эффектно поражать в иных подходящих случаях. Глава 14. Новая героиня. В уютном и хорошо убранном будоаре горел камин, Языки красного пламени кидали мигающий колеблющийся отблеск на стены и потолок, с которого спускался посредине комнаты шаровидный фонарик, разливая мягкий матово-синий полусвет на блистающие предметы. Перед тёплым камином, развалившись в кресле и протянув ноги к решётке, сидел молодой кавалерист, и как-то тупо, без малейшего оттенка какой-либо мысли, смотрел на огонь. Видно было, что его донимала дуряющая скука. Сидел он почти неподвижно и только изредка барабанил по ручке кресла своими удивительно обточенными ногтями. Позади его, на покрытой дорогим ковром кушетке, лежала молодая женщина и рассеянно рассматривала английский кипсек, облокатясь на свои белые, тонкие, аристократически очерченные руки. Она была бледна, или быть может, только казалась бледною от беспрестанной игры на её лице света и тени, мгновенных отблисков красного пламени и синего отлива лучей висячей лампы. Светло-русые кудри порой падали ей на лицо, затрудняя рассматривание картинок. Тогда она встряхивала красивую головкой и открывала правильный овал миловидного симпатичного лица, оживлённого нетерпеливо-досадливой минкой маленьких губ и таким же выражением в ярких больших голубых глазах. Во всей её фигуре сказывалось что-то бесконечно детское, начиная с этих недоразвившихся форм и кончая наивно-капризной игрой у лица и движений, которые замечаются у хорошеньких балованных девочек. Она казалась слабым, тонким, грациозным ребёнком. А между тем ей было уже двадцать лет. Глаза ее как-то машинально блуждали по раскрытым у кипсеку и порою с мимолетным выражением тоски и грусти останавливались на молодом человеке, который вовсе не обращал внимания на ее присутствие, казалось даже совсем не замечал ее, словно бы ее и в комнате не было, и продолжал себе тупо глядеть на уголья, да барабанить по ручке кресла. По глазам этой женщины можно было заметить, что она очень ещё недавно плакала. Часа полтора между ними длилось глубокое непрерывное молчание, и чем дальше тянулось время, тем чаще и тревожнее взглядывала молодая женщина на своего самомолчальника. Наконец не выдержала, тихо поднявшись с кушетки и надев мимоходом давно упавшую с ноги туфлю, она подошла к спинке кресла, на котором сидел кавалерист, и облокотилась на неё, наклонив к нему свою голову, так что тихо качавшиеся кудри её с лёгким щекотанием коснулись его красивого во лба. Этим шелавливо-какетливым движением она думала пробудить внимание молодого человека, но он только Отмахнул их рукой, как отгоняют надоедливую муху, и попрежнему продолжал тихо барабанить. Женщина затаила дыхание и через его голову заглянула в каминное зеркало, стараясь поймать выражение его лица и встретиться там с глазами молодого человека, но глаза всё так же тупо были устремлены в камин. И на красивой, хотя и несколько поношенной физиономии всё так же не появлялось ни малейшего присутствия мысли. Женщина пожала плечами и с немой тоской огляделась вокруг. Но в ту же минуту, поборов в себе это проявление тоскливого чувства, попыталась весело улыбнуться и неожиданно запустив свои тонкие пальцы в волосы молодого человека, загнула назад его голову и звонко поцеловала его в лоб. Машка, что это за телячьи нежности, апатично пробурчал он себе под нос, скосив глаза, И в новом положении своей головы всё в тот же огонь камина, как будто там открывалось для него нечто особенно интересное. Женщина тотчас же опустила руки и минуту стояла в самом нерешительном раздумье. Что ты сегодня опять такой хмурый, наконец произнесла она не смелым голосом, в котором дрожали слёзы и душевное волнение. Скушно. сказал кавалерист, зевая и даже не взглянув на неё. Скучно? Хм. Прежде не было скучно, а теперь бух с тобой, Володя. сорвалась у неё тихая, подавленная укоризна. Кавалерист досадливо цмокнул языком. Послушай, Мэри, ты право надоела мне со своими вздохами, нетерпеливо проговорил он. Всё одно и то же, этот чёрт знает что наконец. Сперва я не скучал с тобой, а теперь скучаю. Что ж из этого? Пожалуйста, не говори мне больше таких глупостей, это несносно. Мэри насильственно задержав в груди прерывистый вздох, молча отошла от его кресла и села на свое прежнее место. В глазах ее показались слезы. Минуты через две кавалерист вдруг обернулся. Ну да, так и знал, проговорил он с сильной досадой, и опять слезы. Чего ж ты хочешь от меня наконец? Кажется, всё есть: сыто, одето, долги по магазинам заплачены. Чего ещё? Чевахныкать-то? Глаза на мокром месте устроены. Или прикажешь мне лизаться с тобой, что ли? Это скучно и глупо. Прощай. Куда же ты останься? Стремительно кинулась к нему с нежной мольбою молодая женщина, стараясь заградить дорогу к двери. Останься, полно, но ну, прости меня, ну но... Я буду весела. Куда же ты? К Берте. Она пикник сегодня даёт. Все наши будут равнодушно проговорил он зашагав, руки в карманы, по комнате. К Берте, почти бессознательно повторила она, совершенно убитая, стоя посреди комнаты. М-да, к Берте, не без изъявительности подтвердил он и через минуту как бы собравшись с духом, начал: Послушайте, Милейшая моя Мария Петровна, я хочу объясниться с вами окончательно. До сих пор я был настолько деликатен, что говорил одними только намеками, но вам не угодно было понимать их, так теперь я стану говорить с вами прямо. Мэри стояла на прежнем месте и нервически, не отмывая от угла губ своих скомканный батистовый платок, изумленно глядела на него во все свои большие глаза. Мне этих сладостей от вас не нужно, продолжал он. Если угодно играть в буколику, так и играйте с кем-нибудь другим, а не со мной. Мне нужна не идеалическая любовница, а содержанка. Камелия, понимаете ли? Камелия. Этого требует моё положение в полку и обществе. Так если угодно, чтобы наши близкие отношения продолжались, извольте одеваться и ехать со мной в общество камелий, а не так чёрт с вами. Последнее оскорбление было уже чересчур велико. Сильно закусив нижнюю губу, чтобы не выдать наружу всё то, что происходило внутри, Мэри тихо отошла к своей кушетке и машинально села на прежнее место. Кавалерист прошёлся ещё раза два, искоса кидая взгляды на молодую женщину, и, круто повернувшись, вышел из комнаты. Мэри чутко прислушивалась к его удалявшимся шагам. Через минуту она услыхала стук затворившейся за ним двери. И долго подступавшие горло рыдания прорвались наконец наружу. Так неужели же всё, всё уже кончено? Буравил мозг её неотступный вопрос, и ничто не давало на него утешительного ответа. Глава 15. Иделичисткие страны Петербурга. Петербург имеет свои иделичисткие страны. целый квартал этого холодного промышленного официального города взял в сознаньях времён разыгрывать роль петербургской аркадии и не без успеха фигурирует в своём амплуа убеждая всех и каждого, что петербургская жизнь в одном укромном уголке имеет такие буколическую сторону Страна эта лежит на юго-западной оконечности обширного острова, известного во времена Допетровские под именем Койвесария, а в послепетровские под именем Страны Петербургской. Граничит эта выше названная букалическая страна к северу речкой Карповкой, к югу речкой Ждановкой, к западу Большой Невкой. в полиции известно под именем второго квартала Петербургской части у извозчиков и сторожилов под именем Колтовской изобилуют многочисленными породами чиновников от калешского регистратора до надворного советников включительно кои подразделяются на бегающих к отправлению служебных обязанностей и не бегающих то есть покоящих в лоне семейства своих по окончании поприще служебного обитательницы в большинстве своём оказывают пристрастие к кофею и к чесанию языка обыкновенно насчёт ближнего своего или насчёт благоверного не впору загулявшего среди долины ровная в компании прохладной достопримечательности страны Колтовский Спас очень древняя деревянная церковь, дача с жестяным куполом и ещё другая дача, ныне совсем почти заброшенная, зато весьма блиставшая в первой четверти XIX столетия. Колтовские сторожилы помнят ещё необыкновенный вышины шест, принадлежавший к этой даче. На него в известное время выкидывался флаг, который можно было видеть за несколько верст из окон домов дворцовой набережной. Теперь уж ничего этого не осталось. Дача принадлежит другому владельцу, строение всё более и более приходит в ветхость, сад заглох, запустил Одна только деревянная мостовая, тоже достопримечательность Кольтовской, служащая ныне на пагубу извозчих дрожжек, напоминает собою местным жителям то время, когда процветала покинутая дача, когда гремела там знаменитая роговая музыка и с нею вместе вся страна Кольтовская. Пятнадцатого сентября тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года Кольтовская Торжественно праздновала свое обновление, она вымостилась. До этого же времени, без сомнения, составляющего важную эпоху в жизни Колтовской, узенькие улицы и закоулки ее представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой и вовеки не высыхающей грязи. были места, в которые ни один извозчик не соглашался везти вас, какую бы выплату не давали, и запасения застрянут среди колтовских грязей, где для пешехода требовались особенно искусство и гимнастическая сноровка, чтобы кои-как пробраться вдоль стен, цепляясь за ставни и заборы. Зато, однако, и по всю пору отважный путешественник и исследователь может открыть такие улицы и переулки, в коих не имеется ни одного строения. За забором, с одной стороны, какой-нибудь бесконечный огород, с другой вечно дремлет заглохший тихий сад, безмятежный притон тысячи ворон и галок, о чем свидетельствуют их неуклюжие черные гнезда на высоких березах и пронзительные крики с тревожными перелетами под сумеречную пору. Если бы вы спросили меня. Проезжал ли когда по такой улице хоть один экипаж, я почти с уверенностью отвечал бы вам нет. Потому за каким чёртом и кого понесут нелёгкое в эту безлюдную трущобу. На улице ни малейших следов колёсной колеи. Зимой она занесена глубоким Полутора аршинным снегом, летом сплошь покрыта обильной растительностью: лопухами, колючим репейником, травою, которая служит безвозмездной пищей для двух-трёх коров, неизвестно кому принадлежащих, да для рыжей свиньи с поросятами. Кроме этой дачной публики вы никого не встретите на такой улице, хоть простоите там от зари до зари.